Глава 4. На реке, где дорога была гладко убитой и в лыжах надобности не было, собаки делали в среднем 6 миль в час. Чтобы держаться наравне с ними, оба должны были бежать. Пламенные камы регулярно сменялись у шеста, так как здесь работа была тяжёлая. Приходилось управлять летящими сонями и держаться в передениях. Сменившийся бежал за сонями время от времени, прыгая на них для отдыха. Работа была тяжелая, но возбуждающая. Они летели, преодолевая пространство, стараясь нагнать время на убитой дороге. Позже им предстояло вступить на непроложенный путь. А тогда три мили в час — хорошая езда. Нельзя будет ни отдыхать на санях, ни бежать за ними, а править шестом окажется делом легким. И к нему будет возвращаться на отдых ходок, выполнивший свою очередную работу, заключающуюся в том, чтобы проложить лыжами тропу для собак. В такой работе нет ничего возбуждающего. А ещё впереди раскилаются пространства, где на протяжении многих миль придётся пробираться среди хаотических ледяных глыб. Там они будут довольствоваться двумя милями в час. Неизбежны и такие скверные переходы, где миля в час потребует гигантских усилий. Правда, такой тяжёлый путь тянулся лишь на короткие расстояния. Камы и пламенной не разговаривали. Самый характер работы препятствовал беседе. Да и не склонны они были болтать за делом. Изредка в случае необходимости они обменивались односложными словами. А кама по большей части ограничивался ворчанием. Время от времени одна из собак взвизгивала или рычала, но в общем упряжка держалась спокойно. Слышался только резкий дрожащий скрип стальных полозьев, врезающихся в твёрдый снег, да треск несущихся саней. Словно сквозь стену прошёл пламенный из шума и рёва тивали в другой мир. мир мёртвого молчания ничто не шевелилось юкон спал под покровом льда в 3 фута толщиной невалейше выдыхание ветра даже мизга застыло в стволах сосен окаемлявших оба берега реки деревья отягощённые снегом застыли в абсолютном оцепенении большего груза их ветви не могли бы вынести Малейшая дрожь сбросила бы снег, но снежное покрывало возлегало непоколебимым слоем. Сани были единственной движущейся точкой в царстве торжественного спокойствия, и резкий скрип в полозье в только подчёркивал прорезаемое имя молчания. Это был мир мёртвый и серый. Погода стояла резкая и ясная. Воздух был сух, Ни тумана, ни изморози, однако небо раскинулось словно серая мантия. Объяснялось это тем, что хотя небо было безоблачно и ничто не омрачало яркости дня, но не было и солнца, дарующего яркие краски. Далеко к югу солнце медленно ползло по Миридиану, но между ним и замёрзшим Юканом вздымалась выпуклость земли. Юкон лежал в ночной тени, И день был в сущности длинными сумерками. Без четверти 12, когда за широким поворотом реки открылась дорога к югу, солнце показало над горизонтом свой верхний край. Но оно поднималось не перпендикулярно. Оно ползло по кривой, так что в полдень едва отделилось от горизонта. Тусклое, бледное солнце Оно не излучало тепла, и человек мог смотреть на него в упор, не прищуривая глаз. Едва достигнув полуденной точки, оно стало склоняться вниз, скрываясь за горизонтом, и в четверть первого снова надвинулись сумерки. Люди и собаки бежали вперёд. Пламенный и Кама оба были дикарями, когда дело касалось их желудков. Они могли есть нерегулярно, в любое время и в любом количестве. При случайной едались по горло, а иногда делали большие переходы, обходясь совсем без еды. Что касается собак, им еда полагалась раз в день, они редко получали больше фунта сушёной рыбы. Они испытывали волчий голод, и однако были в превосходном состоянии. Как и у волков, их предков, Пищеварительный процесс протекал у них совершенно экономно. Малейшая частица поглощённой ими пищи превращалась в энергию. И камы и пламенные были им подобны. Потомки выносливых людей, они сами были выносливы. Весь их организм работал, как и у их первобытных предков, в высшей степени экономно. Небольшое количество пищи снабжало их чудовищной энергией. Ничто не растрачивалось. Человек, изнеженный культурой, исхудал бы из очах, за своей конторкой сидя на той порции, какой держались Кама и Пламенный в моменты высшего физического напряжения. Они знали то, чего никогда не узнает человек за конторкой. Что значит голодать всё время так, чтобы в любую минуту есть с жадностью. Аппетит никогда их не оставлял и всегда был волчий. Они с жадностью хватали все, что им попадалось, не ведая о несварении желудка. В три часа пополудни сумерки перешли в ночь. Высыпали звезды, резкие и яркие, а собаки и люди шли и шли вперед. Они оба были неутомимы, а это отнюдь не был рекордный день. но лишь первый из шестидесяти. Хотя пламенный провёл ночь без сна, ночь с танцами и попойкой, казалось, нисколько на нём это не отразилось. Объяснение можно привести двоякое. Во-первых, он был исключительно вынослив, а во-вторых, такие ночи редко выпадали на его долю. Проведём ещё раз параллель между ним и клерком за конторкой На последнюю чашка кофе, выпитая на ночь, оказала бы действие более вредное, чем на пламенного целые ночь проведённая за попойкой. Пламенный путешествовал бесчислов, определяя время каким-то подсознательным чутьём. Когда, по его расчётам, было 6, он стал подыскивать местечко для стоянки. Дорога на повороте пересекала реку. Не найдя подходящего места, Они направились к противоположному берегу, находящемуся на расстоянии мили. По дороге они встретили ледяную гряду, и им понадобился час тяжёлой работы, чтобы перейти её. Наконец, Пламенный увидел то, что искал мёртвое засохшее дерево у самого берега. Сани въехали наверх. Кама удовлетворённо заворчал, и началась работа по устройству стоянки. Разделение труда было образцово. Каждый знал, что он должен делать. Пламенный срубил топором сухую сосну, а Кама, вооружившись лыжами и другим топором, расчистил снег на 2 фута, покрывший лёд Юкона, и нарубил льда для варки пищи. Кусок берёзовой коры пошёл на растопку, и Пламенный принялся за стропню. Тем временем индейц разгрузил сани И выдал собакам их порцию сушёной рыбы. Мешки с пищей он подвесил высоко на дереве, чтобы волкадавы не могли их достать. Затем он срубил молодую сосну и обрубил все ветви. У самого костра он утоптал ногами мягкий снег и покрыл утоптанное место ветвями, и на эту подстилку бросил свой мешок с одеждой и мешок пламенного. У Камы было два тулупа из кроличьих шкур. а у Пламенного только один. Они работали без передышки, не тратя времени на разговоры. Каждый делал то, что требовалось. Ни одному не приходило в голову свалить часть работы на другого. Кама, заметив, что не хватает льда, пошел нарубить еще, а Пламенный снова воткнул в снег лыжу, опрокинутую собакой. Пока варился кофе, жарилось сало и приготовлялись оладьи, Пламенный нашел время поставить большой котел с бобами. Кама вернулся, присел на сосновые ветви и в ожидании еды стал чинить упряжь. — Я думаю, с Кокум и Буга будут много подраться, — сказал Кама, когда они принялись за ужин. — Следи за ними, — был ответ Пламенного. Это были единственные фразы, какими они обменялись за едой. Один раз Кам из проклятьем вскочил и схватив горящую головню, разогнал сыпившихся собак. В промежутках между голодками пламенной подбрасывал куски льда в жестяной горшок, где они превращались в воду. Покончив с едой, Кам подбросил хворост в огонь, нарубил дров на утро и, вернувшись к постели из сосновых веток, снова принялся за починку упряжи. Пламенно щедрой рукой нарезал сало и бросил в горшок с кипящими бабами. Макасины у обоих были сыры, несмотря на лютый мороз. Когда им не нужно было больше оставлять оазис из сосновых веток, они скинули с себя макасины и повесили их на коротких палках сушиться возле костра. Время от времени они их поворачивали. Когда бабы наконец сварились, Пламенный высыпал часть их в длинный мешок в 3 дюйма в диаметре и положил на снег, чтобы они замёрзли. Бабы, оставшиеся в котелке, предназначались на завтрак. Был уже 10-й час, и они стали готовиться ко сну. Драки и стычки собак давно уже прекратились. Усталые животные клубочком совёрнулись в снегу, прикрывшись пушистым волчьим хвостом. Кам развернул свои мехи для ночлега и зажёг трубку. Пламенный скрутил из коричневой бумаги папиросу. Затем они обменялись фразами. Второй раз за этот вечер. "Я думаю, мы сделали около 60 миль", проговорил Пламенный. "Хм. Я тоже думаю", сказал Кам. Они сняли свои парки, в которых были весь день заменив их шерстяными куртками, и завернулись в мех. Они заснули моментально, едва закрыли глаза. Звёзды искрились и дрожали в морозном воздухе, а окрашенные полосы северного сияния разливались, как лучи огромных прожекторов. Было ещё темно, когда пламенный проснулся и разбудил Каму. Хотя северное сияние ещё пылало, Но день уже занелся. Разогретые оладьи с бабами, поджаренные салаи и кофе таков был их завтрак. Собаки не получили ничего. Они сидели на снегу, обернув хвостами лапы, и издали пристально следили за людьми. По времетам они беспокойно поднимали передние лапы, словно мороз зудел в ногах. Холод был лютый, по крайней мере, 65 градусов ниже нуля. А когда Кама голыми руками стал запрягать собак, ему приходилось несколько раз подходить к костру, чтобы отогреть немеющие концы пальцев. Вдвоём они нагрузились и связали сани, в последний раз погрели руки у костра, натянули рукавицы и погнали собак вниз с берега Круслы реки. По расчётам пламенного было около 7 часов, но звёздных по-прежнему искрились, как бриллианты, и слабые зеленоватые полосы северного сияния все еще трепетали над головой. Два часа спустя стало темно. Так темно, что только инстинкт помог им не сбиться с пути. Пламенный понял, что время он определил правильно. Это была тьма, предшествующая рассвету. И нигде не бывает она гуще, чем на Аляске зимой. Медленно пробился сквозь мрак сероватый свет, сначала едва заметный, и они чуть ли не с удивлением разглядели смутные очертания пути под ногами. Затем они могли рассмотреть ближайшую собаку, а потом и всю вереницу бегущих собак и полосы снега по обеим сторонам тропы. На секунду вырисовывался ближайший берег и исчез затем выступил вторично и на этот раз больше уже не исчезал через несколько минут медленно обрисовались очертания отдалённого берега на расстоянии мили от их пути и можно было рассмотреть впереди и позади всю замёрзшую реку а слева широко раскинувшиеся хребты покрытых снегом гор Тем дело и кончилось. Солнце не взошло. Серый свет так и остался серым. Один раз путь саням пересекла рысь, пробежавшая под самым носом передовой собаки и скрывшаяся в белых лесах. Дикие инстинкты собак проснулись. Они испустили охотничьи вой стаи, рванулись в сторону и бросились в погоню. Пламенный с криком «Уа!» боролся с шестым. Ему удалось перевернуть Сани в мягкий снег. Собаки отказались от погони, Сани были выправлены, и спустя 5 минут они снова неслись по плотно убитому пути. Рысь была единственным живым существом, какое они встретили за 2 дня. Она так быстро мелькнула и исчезла, что казалась призраком. В 12 часов, когда солнце проглянуло из-за выпуклости земли, они остановились и развели костёр на льду. Бабы замёрзли, превратились в сплошную массу, напоминавшую по форме колбасу. Пламенный разрубил эту колбасу на куски, и они пообедали бабами, разогретыми на сковороде. Кофе они не пили. Он считал это излишней роскошью среди белого дня. Собаки перестали драться и серьёзно наблюдали за людьми. Только к ночи получали они свою порцию рыбы. Днём они работали. Мороз держался. Только железные люди могли путешествовать при такой низкой температуре. Камы и Пламенный были лучшими экземплярами своих раз, но Камы знал, что его спутник человек более сильный. И сам он с первого же дня был обречён на поражение. Он нисколько не уменьшал своих усилий, но это сознание угнетало. Перед пламенным он преклонялся. Стоический, молчаливый, гордый своей физической доблестью, он находил все эти качества воплощёнными в своём белом товарище. Этот человек превосходил всех остальных. Он был божеством, и камо мог только ему поклоняться впрочем ничем не обнаруживая своего отношения неудивительно что раса белых людей победила думал он если она рождает таких как этот какие шансы у индейцев против такой настойчивой выносливой породы даже индейцы не путешествуют при такой низкой температуре а ведь за ними мудрость тысячи поколений Но вот появился этот пламенный с теплого юга, и он оказался крепче их, смеялся над их страхами и десять-двенадцать часов в сутки был в пути. И этот пламенный думал, что ему удастся в течение шестидесяти дней делать в среднем тридцать-три мили в день. Подожди, пусть только выпадет снег, пусть только потянется непротоптанный путь или хрупкий лед, обрамляющий открытую реку. Между тем камень отставал от пламенного. Он никогда не ворчал, никогда не уклонялся. 65 градусов ниже нуля — большой холод. Раз вода замерзает при 32 выше нуля, 65 ниже нуля означает 97 градусов ниже точки замерзания. Более ясное представление можно получить путем сравнения температур. 129 градусов тепла – сильная летняя жара. Однако эта температура равна всего 97 градусам выше точки замерзания. Путем такого сравнения можно получить слабое представление о холоде, в каком путешествовали камы и пламенные при дневном свете и в темноте. Кама отморозил кожу на скулах, хотя он растирал всё время щёки. Они потемнели и болели. Кроме того, он застудил лёгкие опасная штука. Основная причина, почему человек не должен слишком напрягаться на открытом воздухе при температуре 65 ниже нуля. Но Кама никогда не жаловался, а пламенный пылал как доменная печь. Под его шестью фунтами кроличих шкур Ему было так же тепло спать, как его спутнику под двенадцатью. За второй день они сделали больше пятидесяти миль, а на ночь расположились неподалеку от границы между Аляской и северо-западной территорией. Остальной путь, за исключением последнего короткого пробега по Дайя, находился на территории Канады. Пользуясь тем, что дорога хорошо утоптана и снег не шел, Пламенный рассчитывал на четвертую ночь разбить лагерь на сороковой миле. Он поделился своими соображениями с Камой, но на третий день температура стала подниматься, и они поняли, что нужно ждать снега. На юг они всегда теплеет, когда идет снег. Кроме того, в тот день на пути попались хаотические ледяные глыбы, тянувшиеся на расстоянии десяти миль. И им без конца приходилось перетаскивать на руках через льдины нагруженные сани. Собаки почти никакой пользы не приносили, но они вместе с людьми были измучены тяжёлым переходом. Им пришлось лишний час провести в пути и нагнать только часть потерянного времени. Проснувшись на утро, они увидели, что одежда их покрыта слоем снега в 9 дюймов толщиной. Собаки были погребены под снегом и с большой неохотой покинули свои уютные гнезда. Этот выпавший снег затруднял путешествие. Полозья сани не скользили по нему, а один из людей должен был идти впереди и пробивать тропу лыжами, чтобы собаки не проваливались в снег. И снег этот отличался от снега в странах с умеренным климатом. Он больше походил на сахар. Подброшенный вверх, он разлетался со свистящим шумом, как песок. Жёсткие и сухие снежинки не сцеплялись между собой, и из них нельзя было скатать снежный шар. Снег состоял не из хлопьев, а из кристаллов, крохотных ледяных кристаллов. Скорее, то был не снег, а иней. Погода стояла тёплая, не больше 20 градусов ниже нуля. И путники с поднятыми наушниками и болтающимися рукавицами обливались потом. В ту ночь им не удалось попасть на сороковую милю, а когда на следующий день они прибыли в лагерь, Пламенный задержался там на одну минуту, чтобы захватить почту и добавочный провиант. На следующий день они расположились лагерем в устье реки Клондайк, начиная с сороковой мили. Они не встретили ни одной живой души, и им приходилось самим пробивать себе тропу. В ту зиму еще никто не ездил по реке на юг от сороковой мили, и, возможно, что за всю зиму они были единственными путешественниками. В те дни Юкон был пустынной стороной. Между рекой Клондайк и Солтуотер у Дайя пролегло 600 миль покрытой снегом пустыни. И только в двух пунктах на протяжении пути Пламенный мог встретить людей: на 60-й миле и в форте Силкирк, в одиночных глухих торговых станциях. Летом можно было встретить индейцев в устьях рек Стьюарт и Уайт и на озере ЛеБарш, но Пламенный знал, что зимой они уходят за стадами оленей назад в горы. В ту ночь Расположившись в устье реки Кландейк, пламенный, окончив вечернюю работу, не лёг спать. Будь здесь белый человек, он поделился бы с ним своими ощущениями. Он привязал свои лыжи, оставил собак, свернувшихся в снегу, и каму, тяжело дышавшего под кроличьими шкурами, и забрался на пласкогорье, тянувшееся над высоким берегом. Но сосны мешали ему смотреть. Он двинулся дальше и поднялся на склон горы. Отсюда он мог видеть клондайк, текущий с востока, и величественный изгиб Юкона. Вниз по течению высилась огромная белая масса — гора Мусхайт, ясно вырисовывающаяся при свете звезд. Лейтенант Шватко дал ей название, но он пламенный. Первый увидел ее задолго до того, как этот клондайк, Неустрашимый исследователь перешел Челкут и спустился вниз по Юкону. Но Пламенный лишь мельком взглянул на гору. Его внимание сосредоточилось на широком плато, окаемленном глубокой рекой. Здесь легко можно было бы устроить удобные пристани для пароходов. «Славное местечко для города», — пробормотал он. «Можно разбить лагерь на сорок тысяч человек. А нужна только золотая жила. Некоторое время он размышлял. 10 долларов на сковороду, и здесь будет такая толкотня, какой Аляска ещё не видывала. А не здесь-то где-нибудь поблизости должна появиться жила. Мысль не дурная присматривать местечко для города. Он постоял ещё немного, глядя на уединённое плато, и рисуя в своём воображении картину будущего мысленно он строил огромные торговые склады, трактиры и увеселительные заведения, длинные улицы, схиженные золотые скателей, а по этим улицам шли тысячи людей. Перед складами стояли тяжело нагруженные сани, запряжённые длинной вереницей собак. Он видел, как тяжёлые сани тянулись по главной улице и вверх по замёрзшему кландыку к тому воображаемому месту, где должна открыться жила. Он засмеялся, прогнал видение, пересек плато и вернулся к лагерю. Он закутался в мех, но через 5 минут открыл глаза и сел, удивляясь, что ещё не спит. Затем посмотрел на индейца, спавшего рядом На залу умирающего костра, на собак, свернувшихся в снегу и прикрывших носы своими волчьими хвостами, посмотрел на четыре лыжи, стоямя воткнутые в снег. Чёрт возьми! Как меня разобрала эта жила, прошептал он. Мысли его вернулись к покеру. Четыре короля. Он усмехнулся своим воспоминанием. Вот это была игра. Он снова лёг, натянул на уши мех, закрыл глаза и на этот раз заснул.